Осенние корабли Летели листья, гудел ветер. Ёжик вышел из своего дома с коромыслом на плече, спустился к роднику. Вода в роднике была синяя, холодная и блестела. Ёжик присел на берегу и поглядел в воду. Из воды на ёжика глянул грустный ёжик и сказал. — Ёжик, ёжик, ты зачем пришел? — За водой, — сказал ёжик, который сидел на берегу. — А зачем вода? — Море сделаю. — А зачем море? — Будет у меня дома свое море. — Проснусь. — А ну, шумит. Повернусь сбоку на бок. А ну, шевелится. — А где корабли? — А зачем мне корабли? — какое же море без кораблей? — Верно, — подумал ежик. — Про корабли я забыл. Он встал, нацепил ведра на к о р о м ы ш л о и пошел к дому. Лес шумел по-осеннему, елки стояли хмурые, с деревьев сыпались листья. — Белка! — крикнул ежик. — Где мне взять корабли? — Какие еще корабли? — спросила белка. — Скоро зима. А я все один, и один грустно мне. — Всем грустно? — с к а з а л а Белка. Что ты, лучше других? Я возьми нитку, — перебила белка, — иголку. Вдевай нитку в иголку, выдергивай. Так и день пройдет. Нет, — сказал ежик, — у меня море будет. Проснусь, оно шумит, повернусь сбоку на бок, а оно шевелится. У тебя море, а у всех вдевай нитку в иголку, да выдергивай. Сам и щ е свои корабли. И убежала. Ежик поглядел вслед белке и пошел дальше. Из-под елки вылез медвежонок. — Здорово, ежик! — крикнул он. — Ты куда идешь? — Погоди, — сказал ежик, вошел в дом, вылил воду в ушат и вернулся к медвежонку. — Где мне взять корабли, медвежонок? — спросил он. «Корабли — Корабли? — изумился медвежонок. — Где же их взять? — Если б ты знал, как мне нужны корабли. — А зачем? — Скоро зима, — сказал ежик. — Грустно мне. — А ты спать ложись, — сказал медвежонок. — Вот я, например, сейчас лягу, весной проснусь. — Нет, — сказал ежик, — мне корабли нужны. Полюсу с драным сапогом в лапе брел старый волк. — Что это у тебя, волченька? — спросил ежик. — Сапог, — сказал волк и остановился. — А зачем? — Самовар раздую, ш и ш ч е к сверху п о к р а ш у ч а к у сварю и... Волк сладко прижмурился. — Хочешь со мной чайку попить? — Не могу, мне корабли нужны. — Какие корабли? — Морские, — сказал ежик. — Скоро зима, а у меня будет море. А по морю обязательно должны плыть корабли. — Корабли! — пожевал губами волк. «Вот, — Вот, подержи-ка! И протянул ежику сапог. Потом наклонился и из щепочки и кленового листа сделал кораблик. — Такой! — а Охнул ежик. — Настоящий! Но мне еще нужно. — Ага! — сказал волк и сделал еще два кораблика. — Спасибо, волченька! Если загрустишь, приходи ко мне. Сядем, будем смотреть на море, на корабли. Придешь? — Приду! — пообещал волк. А ёжик нашёл старый лопух, поставил на него три корабля и, как на подносе, понёс к себе в дом. Подул лёгкий ветер, паруса корабликов надулись, и сперва ёжик побежал за лопухом, а потом и опомниться не успел, как полетел. — а а, -а calendarii. закричал ёжик. Такую картину даже представить себе трудно. Но так всё и было. Ёжик держал перед собой лопух, по лопуху, как по зелёным волнам, мчались кораблики, а вслед за этим зелёным морем летел по воздуху ёжик. Он даже не испугался. Это он так для порядка закричал л а -а, а а потому что ему еще не приходилось летать над лесом. Но потом он освоился и запел «Ля-ля!» — пел ежик. И тут в небе появилась ворона. Ух, как она каркала! Ух, какие у нее были когтистые лапы! «Кар-кар!» — закричала ворона. а п о з а р Еж в небе!» — переполошился весь лес. А ворона все летела и кричала а п о з а р Кто позволил?» Все увидели летящего по небу ежика, тоже замахали лапами и закричали и д а л о и Кто позволил!» И только волк остановился, пожевал губами, поставил сапог в траву и покачал головой. А ежик летел по небу, уцепевшись за зеленое море, по которому неслись корабли. Он вжал голову в плечи, но море не выпустил. Тут ветер стих, и когда ворона уже было догнала их, ежик с корабликами опустился прямо на пороге своего дома. Ворона отпрянула. к а а крикнула она, и улетела, каркая, в пустое небо. А ежик поднял корабли и вошел в дом. То, что он увидел, так его обрадовало, что он сразу позабыл пережитый страх. Возле ушата с водой, покачиваясь на солнышке и подставляя легкие головы морскому ветерку, росли две высокие пальмы, и на самой макушке той, что была поближе к прибою, сидел совсем крошечный, но абсолютно живой попугай. «Здорово — Здорово! — крикнул попугай. — Пускай корабли! — и с и л ежику на плечо. И ежик с попугаем на плече стал пускать кораблики в воду. Теперь это было настоящее море. Шуршали пальмы, по краям ушата золотился песок, и высоко под потолком бежали легкие облака. За окошком стемнело, и давно уже пора было ложиться спать, а ежик все сидел над своим морем под пальмами и не мог оторвать глаз от золотых кораблей. Наконец он встал, разобрал постель, лег, вздохнул и сразу же услышал, как вздохнуло море. И над ним зажглись звездочки, и от ночного ветерка зашелестели пальмы. Ежик смотрел на одинокую звезду за окном, слушал, как шуршит в ушате прибой, и думал, что он теперь не один, что в эту долгую вьюжную зиму рядом с ним всегда будет большое теплое море.